С одной стороны, с востока, где темнело больше всего, оно все еще было чистое. А вот с запада, тяжелой тушей, похожей на летящие горы, шел грозовой фронт. Солнце еле-еле подсвечивало ту сторону неба, умирающим красным светом, с минуты на минуту обещающим умереть и превратиться в холодный сине-зеленый. Непонятно, что несут в себе эти тучи. Может, ливень, а может и град. Ни того, ни другого не хотелось вовсе. Тихий, постукивая ложкой, поскреб банку тушенки. Пустая. Можно было ее согреть и поесть нормально горячего. К тому же Кеша давно оборудовал там внизу кухоньку, но настроения почему-то не было. Ну, как понять это его почему-то? Разогреть еду настроения не было почему-то, а настроение в целом не было по известным причинам. Они с Кешей остались вдвоем на каком-то недоскладе-недоубежище возле малопроходной железной дороги, идущей вдоль трассы М-3 на Москву. Два солдата-акробата. Не акробата, конечно, но конкретно им это было уже до лампочки. Связь пропала почти сразу после того, как Тихий разместился здесь. В качестве усиления аж целому технику Иннокентию, одновременно являющимся кешей с позывным «Грач». Боевой вертолет, который сновал со своей где-то относительно недалеко располагавшейся базы на трассу, отстреливал там идущий транспорт, уже почти как двое суток пропал, и, скорее всего, окончательно. Из последних новостей, которые они иногда получали, по вдруг появившейся, но теперь снова пропавшей сотовой связи, Гнус, без всякого внятного сопротивления, проходил спешно оборудованные посты наблюдения, точки сопротивления и уверенно шел на Москву. То есть шел так быстро и не чувствуя сопротивления, как будто передавался касанием или взглядом. Европу-то он заполнил вообще моментом. Там что-то около недели или двух. А потом пошел на восток. Военные, конечно, потрепыхались немного, задержали на пару суток, но против гнуса нет внятных средств. Говорят, смогли остановить только гражданский. А как пошли зараженные военные с их подтанцовкой, так все организованное сопротивление закончилось. Тихий вздохнул. Отложил пустую банку в сторону. Вроде и не наелся, а в то же время и кусок в горло не лезет. Может, и правда надо было подогреть, да по-людски поесть. Он сморщился этой мысли и одними только пальцами обозначил взмах рукой на это дело. Что значит по-людски? Тут людей уже и не осталось, считай. Вон они вдвоем с Кешей, как два суслика, в бетонированном лазе в черной степи. Висел ухо. Степь-то черная не отгнулся. Это если бы он тут появился, они бы уже тоже, наверное, в его рядах шли на Москву. А выжжено им лично, чтобы хоть как-то замаскировать тут обстановку под неживую. Мин еще противопехотных понаставили. ПМН-2, пехотная мина, нажимная, или «поймай мою ногу», как ее еще называют. Это человеку она опасна, ногу оторвет, вот и минус боевая единица. Гнусу она, конечно, тоже оторвет, только он и глазом не моргнет. Если нога прям с концами отлетит, то захромает и пойдет дальше к ним, а если на лоскуте кожа останется, то прирастет и вообще как ни в чем не бывало. Как петарда под ботинком. Тихий пожевал квадратной челюстью. «Где тут сок?» А, вот он, маленький с трубочкой. Открыть, не открыть? Вроде и попить надо после еды, а от хронического волнения желудок комом замер и не подает сигнала, ему жидкость нужна или нет. Отставить пока жидкость. Посидим, послушаем, подышим, пока можно. А то гнус подойдет и пропишет отмену дыхания, и будешь сидеть, как дурак, не дыша. Тихий еще раз вздохнул. Тихий, он же Степа, он же Луговой Степан Валерьевич, вот уже с десяток лет служит, специализируясь, больше как разведчик, а сейчас сидит на бетонных ступеньках, ниже уровня горизонта и геройски жрет тушенку. Сожрал уже даже. Казалось бы, радуйся, солдат спит, служба идет, особенно с его нынешним профилем работы. Но тут не про службу дело». Тут про бесполезность и его, и общую аховость ситуации. Или можно еще предположить, если такой крепкий развед, встань и иди, поразведуй чего-нибудь. Так ведь в том-то и дело, что идти без защиты, без какого-то камушка никуда нельзя. Да и с ним, видимо, уже толку нет. Без этого самого камушка, они просто мясо просто беззащитное, беспомощное существо, которое само подошло к столу вечно голодного гнуса. Квадратная челюсть снова задвигалась, темно-карие глаза ощупали небо. Потемнело. Полновластные, серые, почти ночные сумерки. На западе уже не просто сине-зеленое, а просто темно-синее. Облака вроде как не на них тащат, а вдоль. Это хорошо. У их недосклада-недоубежища сперли крышку, что почему-то не удивляло, и теперь охраняемая точка снаружи выглядела, как смотровая яма в каком-нибудь гараже. Ни мешков с песком не поставишь, ни навеса не соорудишь вон из того черного леска в километре. Ничего. Поскольку маскировка. Ничего не должно показывать Гнусу, что тут что-то осталось. «Хотя гнусто, наверное, не совсем дурак. Жженная огнем от выжранного им определит небось. А как определит, что тут еще живая земля, пойдет дожирать, что тут в почве осталось, и до них доберется. Интересно, хоть поздоровается или так сцапает? Да и вообще, тут вон полевая дорога вдоль железной идет». Поедет какой-нибудь пятнистый на машинке и порадуется им таким милым и красивым, до сих пор живым, кешки и степки. Степан сухо сплюнул, прокручивая в голове такое противное кешка и степка, как две конфеты ей богу. Мины еще вдоль железки понаставлены, даже противотанковые. Особо надежды нет на них, однако не оставлять же дорогу совсем чистой. Внизу зашевелился кеша. Наготовил, видать, себе горячего и пополз наверх. Оно и понятно, что внизу сидеть, что вверху, никакой разницы, в том смысле, что гнус и там достанет. Даже дверь закрывать не надо. Тут из смотровой ямы вниз идет квадратный люк, прямо как в погребе. Вроде и сталь хорошая. Вот его не сперли местные, не успели или спугнули их». В общем, крышка тут была метр на метр, а под ней, что самое смешное, железная сварная лестница. Это действительно смешно. Понятно, что тут запасный выход, но даже для запасного выхода надо делать нормальные ступени. Еще бы веревку с узлами кинули, выбирайся как хочешь. Кеша, он же Грачев, Накентий Викторович, он же Грач. Тут и по фамилии схожесть, и по внешнему виду. Носатый, усатый, худой. Хорошо хоть не болтливый. Больше был по бытовой части. Розеточки, освещеночка, кухонька. Вообще рукастый мужик. Милое дело было бы с ним объект охранять, если бы не вся картина в целом. Получается, что теперь не они объект охраняют, а его неприметность и забытость охраняет их». Грач вылез из люка и, не распрямляясь, присел рядом на складной брезентовый стульчик. На боку в подсумке армейский термос. Видать, наварил себе всякого, вылез теперь на свежем воздухе ужинать. Вдохнул носом воздух. Да, воздух нынче свеж и прозрачен. В нем только привычный запах гари и отдаленного дождя. Действительно, как вся промышленность и автотранспорт остановились, Наверное, во всем мире воздух стал другим. Особенно облака. Облака стали резче, очерченней, выпуклее и какими-то более насыщенными по цвету, что ли. А может быть, просто на фоне общей черноты и серости, подсвеченные солнцем или луной, выглядели как нечто невиданное, новое, удивительное. Грач, коротко глянув на Тихого, принялся распаковывать термос. Тихий хмыкнул. Да, Иннокентий наш Викторович наварил себе супца. Крупа, тушенка и специи из пакетиков. На запах не дурно, даже снова кратковременно захотелось есть, но это мимолетное. Тихий знал, что стоит ему взять ложку, как все желание есть пропадет. Это от нервов. Нервы, они, конечно, у него крепкие, но понимание ситуации не располагает к спокойствию. Хотя, может, и располагает, это как посмотреть. Артефакта у них нет, ни у кого. Так что живут они до первого забредшего сюда гнуса. До любого. Гражданского, военного или урода какого-нибудь. Оттуда с запада, где ядерными боеприпасами швырялись, много видео и фото было. Вообще абзац оттуда идет. Ожившие картины дантовского ада. Разве что у тех, которые из картин, всегда страшные рты и пасти, а гнус, урод, не нужен особо, чтобы человека сожрать. Так, только дистанцию сократить. Вроде как 30 метров хватает по прямой, чтобы человека выжрать. И без разницы, броня, укрытие, метры земли. Без разницы. Да, а касательно уродств, так это прям покореженные или сросшиеся есть. Не так, чтобы много, по сравнению с обычным двуногим гнусом, которые, как люди, но есть. Мысли Тихого ушли в сторону дантовских чудищ. Пасти, зубы. Это если подумать, а не души, которые материализованы, откусывают и едят. Не просто же так, зубы. А значит, душа снова вырастает, раз вечные. Или как? Немного запутался. Но вот если те чудовища, которые из картинок средневековых материальны, то есть твердые, то и порылу им дать в принципе можно. Сговориться с другими мужиками и порылу дать, или крылья перепонистые оторвать. Они, конечно, кусаться будут, но ведь получается, человек там бессмертный, у него тоже все вырастает. Получается, что кто кого переупрямит. И у тех, наверное, все вырастает, и у человека, который в аду. Так небось, можно же на них управу найти, хотя бы зацепиться есть за что, не то что у Гнуса. Мысли воина вновь вернулись к современной нечисти. Те, которые уроды, они передвигаются медленнее, потому что неудобно им. Там лишнего полно, тяжелого. Лишние ноги, руки, головы, туловища. В общем, ни в транспорт, ни куда-то еще не влазят». Видимо, сами шкандыляют в сторону людей, за исключением одной твари. Тихий выдохнул. Опять вспомнил картинки из книжек. Нет, в книжках он такого не видел. Про ту тварь не думать, не вспоминать не хотелось. Да и не тварь это. Тварь это что-то в его понимании мелкое, вредное, неуважительное. А то, чего они с грачом никак не могли умственно переварить... Имело отдельное название Биотанг. Тоже смотрели на видео, как эта гора катящегося мяса десятками штурмует города, форсирует водяные преграды, пробивает минные заграждения, рассчитанные на пехоту. Непереносимый ужас Особенно страшно, что кажется, что скованные в шар прихоть и уражения люди должны быть против этого. Именно обреченность и неестественность их положения вводила в ступор. Он снова кинул взгляд на Кешу. Тот не спеша прихлебывал суп из овальной тарелки. Наверное, вкусно. Вон еще и галетый хрустит. Молодец, уж если у Тихова нервы крепкие, то у Кеши не только нервы толщиной с сигарету, так еще и желудок, механизм. Кому как, а на питание, конечно, забивать не надо но тут уже их счет на дни идет, наверное. Вот что деморализует. Даже если там, глубоко в тылу, который бежит по сотни километров в день, вдруг найдут верное средство от Гнуса. С трудом верится, что за несколько дней это средство появится здесь между железнодорожной станцией 463-й километр и Рассошка, где даже скамеек нет и поезда не останавливаются. В общем, перспективы у них примерно как у того шарика. Как тут супчиками наслаждаться?» Тихий открыл-таки упаковку сока, вставил трубочку и сделал маленький глоток. «Витаминизированный напиток», – прочитал он на упаковке. «Не пойми, с каким запахом и вкусом, больше похоже на детскую мешанку из фруктов». «Еще раз вздохнул». Грач, не донеся ложку до рта, кинул на него как будто неодобрительный взгляд. Мол, развздыхался тут, театральщину разводишь. А какая тут театральщина, если действительно тяжело на душе? Это же каким надо быть фаталистом, чтобы вот так в последний день сидеть и спокойно есть супчики? Тихий и сам бросил неодобрительный взгляд на Кешу, впрочем, тут же уперев его в пол. Не хватало тут еще скандал на пустом месте из-за косого взгляда устраивать. Вот уж действительно где нервы сдают. А Кеша молодец. Не нервы, а микросхемы. Позавидовать только. Еще пара глотков сока. Зачем ему сейчас витамины? Тут же одернул себя. Неправильный вопрос. Ответ на этот вопрос ведет все в ту же лужу тоски и обреченности. Сигареты кончились, хоть бы покурить напоследок. Тьфу ты, опять напоследок. «Грач, вот ты кремень, конечно», — мрачно выразил, наконец, свою мысль Тихий. «М-м-м», неопределенно протянул Грач, помещая парящую ложку под усы. «Это не я, Тихий, это ты, могила» хмыкнул Степан, подмечая, что непроизвольно ассоциировал их положение с могилой. «Ага», – Также невнятно отозвался грач. Тихий потер ладони о штаны. «Черт знает что, потеют ладони. Раньше на боевых выходах его выдержка была всем в пример, а тут, видать, старость пришла, уже тридцать лет стукнула. Нервный стал». С одной стороны, хорошо, что ребята не видят его в таком состоянии. Так бы переименовали его из тихого в нервного и ржали потом. Он едва заметно улыбнулся мыслям, вспоминая своих. Так нет теперь его ребят. Хотя, может, и есть, может, ищут его. Да только где они находятся, никто не знает. Такое положение было. Друг о друге, кто куда распределяется, не освещали. Вопросы координации не объясняли, все по месту, мол, узнаете. Узнали, как же. Хоть бы сигаретку найти. Вон там, километрах в шести, населенный пункт Локоть. Там сто процентов магазинчики есть и сигареты. И Гнус. Поселок-то большой, тысяч на десять людей. Еще и не абы какой, а рабочий. Стало быть, материала для Гнуса под заражение тысячи. Конечно, кто-то уехал, как только с запада движение в их сторону пошло, но кто-то остался. Это всегда так. Даже в самом страшном месте остаются местные жители. То ли боятся уходить, то ли не верят, что с ними что-то случится. Никогда же не случалось до этого с ними ничего страшного, вот и не верят. А с другой стороны, может, и правильно думают. Куда бежать? Гнус как лавина. Чем дальше, тем его больше становится. В Китай интересно, сколько миллионов прибудет. Хотя вроде как, если верить еще тем двухнедельным новостям, по всему миру появлялись спящие, зараженные этим гнусом. гнус и маскировкой, и общественным транспортом не брезгуют. Наоборот, все норовит в толпу войти и смешаться там. «Сегодня будем дверь резать», заявил Кеша, отправляя последнюю ложку в рот. «О, ну, наконец!» — отвлекся от своих мрачных мыслей Тихий. «Давно пора». «Всему свое время, Тихий. Куда спешить? Приказа не было, что за дверями мы не знаем. Вдруг стратегический пункт, а мы с резаком вместо Гнуса работу сделаем», — буркнул Грач. Усатый грач был постарше возрастом и в одном с ним звании, но поскольку их было всего двое, вроде как подземным парадом командует он. К тому же это тихого направили на усиление, то есть за порядок на объекте отвечает ранее прибывший грач. Уж непонятно с какой стороны он военный, это не его тихого дело, но порядок есть порядок. А то, что касается внешней части, выше люка вроде как у дел разведки то есть тихого. Степана сразу привлекла опечатанная пузатая массивная железная дверь на минус втором этаже, открывающаяся с той стороны. С их стороны не было даже ручки, не было даже признаков замочной скважины, переговорного устройства, камер наблюдения или чего-то еще. Они, конечно, для приличия поколотили в нее, чтобы с той стороны хоть как-то проявили себя, но эффекта не было. Так и остались они одни, без связи, без приказов и без понимания, что им делать и куда идти. Сама точка, в которой они находились, глубиной в два уровня, имела несколько небольших помещений на каждом этаже. Практически пустые полки и старые ящики в основном из-под мин. Небольшие необорудованные подсобные помещения, где двери были заперты на проволоку, а не на ключ, с явными признаками давнишнего вывоза всего ценного. Создавалось крепкое ощущение того, что точка или склад или что там еще, числилась на картах как законсервированная или рабочая, а по факту оказалось, что почти все вывезено давным-давно, и никому до этого дела нет. Даже вон дверь внешнюю сняли. Она, небось, должна быть под дёрном замаскирована. Ан нет, нашли и её. Может, охотники за металлом, а может, и свои из кабинетов сделали перераспределение, списание, усушку, утряску. Теперь уже не поймёшь. Да и не сильно оно полезно. Тихий сплюнул, досадуя, вспоминая, с какой надеждой он обходил и заглядывал в апартаменты, и какое разочарование получил. Даже бинокля не было, не то что ПНВ или тепловизора. Стыд. Хорошо хоть свой ухоженный АК-12 с коллиматором есть, а не как у грача железка голая. Ладно. Тут уже сколько оружия не поставь, против гнуса так себе работает. Неубедительно. Нет нужного калибра. Разве что остатки мин, которые они насобирали из укупорок и ящиков, в целом было достаточно для минирования вокруг ямы. Тихий снова отогнал дурное настроение. Как же хреново вот так сидеть и понимать, что ничего не можешь сделать. Ладно, сам не может, тогда же позицию сменить не получится. Более того, уже и надежды нет, что что-то поменяется. Да еще и сигареты кончились. Тьфу! Опять за свое. Захотелось опять вздохнуть, но постеснялся грача. Тот, убрав тарелку, достал из сумки маленький термос с чаем. Вот человек, а? Сейчас же всерьез чаевничать станет. Тут нерв на нерв от беспокойства и бездействия не попадает, а он салфетку из кармана достает, губы протирает. Да что это за... Тихий возмущенно выдохнул. Грач налил дымящегося напитка в крышечку и аккуратно подул. В воздухе запахло ароматным напитком, резко контрастирующим запахом Гарри и его, тихого, душевным напряжением. Наконец Тихий не выдержал и негромко засмеялся, прислонив ладонь ко лбу. Смех получился немного истеричным, но искренним. «Чего?» – безразлично спросил грач. «Да так...» «Трудно сказать. Тут абзац по всему миру происходит, а ты чай пьешь», — сформулировал Тихий. «А ты сок», — равнодушно ответил грач. «А я сок», — согласился Тихий. «Блин». Он снова негромко, почти бесшумно засмеялся, запрокинув голову. «Вот с кем-с кем, а, видимо, с грачом, конец света встречать легче». Выше среднего роста, худой, голубоглазый, носатый, с широкими разросшимися усами, в неснимаемой кепке, с временами колючим, чуть отстраненным взглядом, немногословный Иннокентий в каком-то хорошем смысле был для Степана загадкой. Но вот хотя бы решился запертую дверь вскрывать, уже хорошо, уже дело. По идее, они, конечно, нарушают периметр». Но с учетом того, что они охраняют некий запасный выход, а больше ни связи, ни приказов, ни вообще внятных задач не было, единственная пузатая запертая дверь являлась чем-то, что ему, Тихому, просто физически не давало покоя. Вдруг там путь к спасению. Да, спать они сегодня не будут, вытащат имеющиеся баллоны с кислородом и пропаном и порежут петли к чертовой бабушке. Там, конечно, наверняка дверь не только на петлях держится, но у них и мины есть, и противопехотные, и противотанковые. Тмки, конечно, использовать в помещении дурная идея, но уж если край, то и хрен с ним, рванут и противотанковую. Вон понавыставляли же сами этих противопехоток и ТМ-ок по округе. Видно их, правда, днем, но все равно хоть что-то. «Чай будешь?» – предложил Грач. Давай, согласился Тихий, больше не от того, что хотел чаю, а от того, что его предлагал именно Иннокентий. Может, и он станет поспокойнее. Кипяток наполнил крышку до половины. Легкий ветерок пощупал затылок, там, где заканчивалась уставная фуражка. Пара глотков горячего чая. Такого знакомого и уютного, крепкого с сахаром. Тихий с облегчением вздохнул и поднял голову. Уже ночное небо. Облака с запада так и не решились переползти на их половину и медленно двигались параллельным курсом, оставив им на рождающуюся луну с юга, безветрия и октябрьские плюс восемь. Да, нервы вроде успокоились. Главное не спугнуть самого себя, не накручивать уже накрученное. Еще глоток. Выдох. Захотелось поговорить с иннокентием. Он сейчас как столб силы и спокойствия. Он вообще в целом вроде как всегда спокоен был, потому что на хозяйстве всегда. Вон горячее варит, ящики расставляет, мастерит что-то по быту. Степану быт не интересен, а больше делать нечего, вот и нервничает, без движения. Кеш, если гнус подойдет, что делать будем? Спросил Тихий. Стрелять будем, спокойно ответил Грач. А не убьем, если тогда что? Не знаю. Говорят, там дело на секунды идет. Может, и не почувствуем ничего, спокойно ответил Инокентия, словно наслаждаясь простотой ответа. А если не убьет, тогда что будем делать? Не унимался Степан. Техник пожал плечами, погрузив нос в чашку. Зачем вызывать в себе беспокойство, если ответ на такие вопросы никто так и не нашел? Тихий едва заметно кивнул, потер щетину бороды. Вот хотя бы побриться надо будет, и то дело. Шильно-мыльное есть, вода есть, мыло есть, в культурный вид себя привести надо. Но что это там слышится? Степан упредительно приподнял ладонь в восстанавливающем жесте. Тихо. «Слышишь?» Там, на фоне почти ночного неба, ветер нес шум мотора. Военные переглянулись. И дело-то было не в том, что работал двигатель, а в том, что тут за все их время вообще никто не ездил. Трасса М3 километрах в десяти. Метрах в двадцати железная дорога. Тоже, само собой, без всяких признаков движения. Вдоль железки грунтовая присыпанный песком чернозем с небольшими блюдцами луж. Десятки противотанковых мин на этой дороге, не прикопанные, не замаскированные, поставленные просто так на дурака. Копать, прятать, маскировать и вообще находиться на открытом месте не хотелось никому из них. Тем временем шум двигателя становился четче и громче. Уже стало понятно, что это не дизель, а бензиновый и малолитражный движок. «Что-то вроде мотоблока или...» Двигатель затих на приличном расстоянии. Тихий отложил крышку термоса, перехватившись за АК. «Высовывать голову из смотровой ямы сейчас в темноте не было смысла. К его беде у него нет даже ПНВ». Он разумно замер, обратившись вслух. Грач бесшумно отложил все в сторону, спустился по поясу в люк, готовый в случае чего нырнуть в глубину и освободить для этого же место тихому. Вдруг граната, вдруг чего, а он замешкается. Едва заметно звякнули какие-то железки, не похоже на затвор, скорее всего какие-то защелки. Послышались нескрываемые, а может нарочито шаркающие шаги по грунтовой дороге. Тихий напружинился, готовясь выставить автомат из ямы и вслепую высадить очередь другую на звук. Шаги стихли. Живые есть! Раздался негромкий мужской голос. Усталый и севший, будто человек не мог нормально вдохнуть. Бойцы в яме молчали. Мужики, хорош прятаться! Я в теплак вижу. Не сыти, не гнусь я, живой. «Сами смотрите!» Тихий вопросительно одним взглядом кивнул грачу, спрашивая, мол, «глянуть, что ли?» Грач, конечно, не увидел в деталях, но вопрос понял и бесшумно вылез из люка, присев на одно колено с автоматом наготове. «Кто такой?» — негромко спросил Степан. Тут же для убедительности передернул затвор, отчего выплюнутый патрон улетел на пол. Однако, несмотря на угрожающие звуки, он не спешил казать маковку наружу. «Военстал! Южный пост! Проводник! Позывной Ваха!» — послышался ответ все тем же уставшим тихим голосом. «Что такое военстал, ни тихий, ни грач точно не знали. Слышали, вроде как в чужих разговорах или еще где-то, да внимания не придали». «Может, новый вид войск в связи с этим абзацем, что творится в мире, появился?» Тихий аккуратно высунул голову на звук и тут же спрятался обратно. Только темный силуэт на грунтовке и ничего более. Даже оружие не разглядел. «Ты в тепловизор посмотри. Температура человеческая у меня. Давай резче уже, родной. Двое суток не спал. Рубит», — пожаловался незнакомец. «Ну, давай, иди сюда потихоньку», — решился, наконец, Тихий. «Там стоят на дороге, я квадрик бросил. Тут противопехотка, наверное, в зале. Прикопы, растяжки есть?» — негромко спросил военстал. «Нету», — отозвался Тихий, соображая, как же теперь в темноте проводить гостя через наобум расставленные мины. «Нажимные все», — уточнил гость. «Да». Секунду, потратив на соображение, ответил Тихий. «Ладно, не вставай, сам дойду», — устало выдохнул гость и, не отрывая ног от земли, пошел, шаркая ногами по земле, чертя лыжню в сторону смотровой ямы. В полной контрастной тишине, казалось оглушительно звонко ломались и хрустели сжженные стебельки травы, озвучивая каждый шоркающий шаг человека. 10 метров гость преодолел практически со скоростью обычного шага. Пару раз в темноте его нога толкала мину, ПМН-2. Тогда он наклонялся и безобразно спокойным образом откладывал ее в сторону, аккуратно беря сбоку и избегая контакта с датчиком цели. Оба воина, сидящие в яме, Высунув наконец маковки, настороженно и ошарашенно наблюдали за каждым движением незнакомца, больше догадываясь, чем точно видя, что он делает. Десяток другой секунд и гость с тяжелым вздохом усталости сделал первый шаг на ступеньку. Ну здорово, мужики, сказал он, протягивая руку.